Глава 24. Блаженство. Блажен, кто с молоду был молод. Сегодня это произносят как одобрение. Молодец, правильно жил. Повторяют поговорку, не помня, что это из Онегина. И вообще не помня Онегина. Мы намеренно употребили глагол «произносят» вместо «цитируют». Ибо нет уверенности, что произносящий знает, понимает, кого и что цитирует. Произнести может и попугай, если сто раз услышит. Но даже самый умный попугай не знает, что там дальше, потому что не читал. А если и смотрел в книгу, то видел фигу, несъедобную. Однако, читая дальше, начинаешь сомневаться. Похвала ли... Это сомнение возникает во второй половине строфы на словах «выгодно женат». «Блажен, кто с молоду был молод», «Блажен, кто вовремя созрел»,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 Но хвалить за это, а еще ниже, денег и чинов, то есть речь о стяжателе и карьеристе. Нет, Пушкин не мог всерьез хвалить за эгоизм, крестолюбие и показное благонравие. Это ирония. Вот какие мы сообразительные, догадались, наконец. Но для первых читателей диких людей, живших 200 лет назад без интернета и даже без электричества, для тех дикарей все было ясно с первого слова «блажен». И каждый читатель, каждый автоматически и безумственных усилий понимал, что именно здесь перефразировано, переиначено и написано с издевкой над армией молчаливых скалозубов Фамусовых, Горе от ума было у всех на слуху. «Блажен!» И у каждого читателя мгновенно возникали в мозгу затверженные с детства заповеди блаженств. Сегодня случается слышать «блаженны нищие духом». Но напрасно спрашивать, что это значит и что там дальше. А это «Нагорная проповедь». Там никаких чинов, никаких денег, никаких земных выгод. Там все наоборот». Блаженны алчущие правды, блаженны чистые сердцем, блаженны изгнанные за правду. Концовка пушкинской страфы прямо и, конечно, намеренно, грубо противоречит словам Христа. У Пушкина блажен тот, о ком твердили целый век Н.Н. прекрасный человек, то есть тот, кто постоянно слышал стивый одобрямс. У Христа блаженны те, кого поносят и гонят, блаженны оклеветанные, изгнанные и оболганные. Кто-то жаждет правды, а кто-то денег и чинов. Неважно, верите вы или нет, и уж совсем не надо доискиваться, верил ли Пушкин, дурачо считает его атеистом за Гаврилиаду и Балду. На здоровье! Почитайте Стерна, священника, или авакума протопопа. Мало не покажется. Основное население Онегина – дворяне. Крестьяне тоже попадаются. И не только тот знаменитый, замучивший школьников, который, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Кричащее отсутствие священников в энциклопедии русской жизни шокирует, когда это осознаешь. Числено они были почти равны дворянам, определяли колоссально много. Все посты и праздники, все главные события в жизни, крестины, исповеди, свадьбы, похороны. Святая Русь, Москва златоглавая, уж белокаменные Москвы, как жар, крестами золотыми горят старинные главы. Церкви в не есть, а священников нет. Единственный раз на весь роман Попы мелькнули, когда автор отправил на тот свет так ни разу живьем и не появившегося дядю. Покойника похоронили, попы и гости ели пили. Эти попы безликие, безмолвные, в церкви не служат, не отпевают, а попивают. Стоит ли путать веру с попами? Веры в Бога в Онегине немного, а священников нет». Возможно, это вполне сознательное отделение веры от грешных служителей. Щадя чувство священников, скажем, для ясности, о художниках, стоит отделять Ван Гога от Гида. Гид иногда мешает. Он говорит о детстве художника, о его родителях, учителях, невзгодах, о составе красок, о перспективе, штрихе, маске, цене, ракурсе, сюжете. Говорит, говорит и вы уходите пустой. Не испытав душевного переживания, получили ничтожную информацию, годную лишь для кроссворда либо для вздорных застольных разговоров. А вы знаете, Ван Гог отрезал ухо брату и прочий бред. Многим пришлось испытать на себе такие убийственные экскурсии. Верил ли Пушкин? У людей... Нет и не может быть стопроцентного ответа на такой вопрос. Атеисты, случается, приходят к вере, да еще как. А верующие? Всего лишь слабые люди. Колеблются, да еще как. Одна из потрясающих молитв «Верую, Господи, помоги моему неверию» логически эта фраза абсурдна, но сердце понимает ее как родную. «Блажен». Кто к концу долгой жизни добился денег и чинов? Горькая ирония, насмешка И над добившимися, и над теми, кто так считает, так верит Это начало восьмой главы, но вот финал романа Блажен, кто праздник жизни рано оставил Не допив до дна бокала полного вина Кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я, с Онегиным моим. Это последние шесть строк. Самые последние. Блажен ушедший рано и по собственной воле. Вдруг это решительно и сразу? Тут уж не ирония. Тут настоящая хоть и горькая, а не пустое, пусть бы и правильное. Верил ли Пушкин? всегда ли правильно ли оставьте займитесь собой главное он целиком и полностью человек христианской цивилизации то есть морали вспомните в нашем романе немой анегин в 12 главе любовь к народу мы споткнулись на казалось бы неожиданном последнем слове программного стихотворения поэты толпа первое название чернь Печатается под эпиграфом «прокул эсте профани» «прочь невежды» — латинский. После клеймящих слов о публике «чернь тупая, бессмысленный народ», «злы, неблагодарны, клеветники, кастраты» вдруг «мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». «Мы» — это Пушкин прямо о себе. «Вот для чего рождены мы» «Настоящие поэты!»